Санчо наклоняет свой жезл. Должник кладет свою трость накрест на жезл, дает один конец ее своему взаимодавцу, положив руку на этот крест, клянется, что отдал требуемую им сумму. Потом смотрит на свою трость и на всех с видом невинности. Первый старик, удивленный этим, в продолжении нескольких минут, не спускал глаз должника, глядя на него более с сожалением, нежели с гневом, и хотел уже выйти вон, не сказав ни слова, как Санчо кликнул его. Санчо, внимательно смотревший на все их движения, сравнил, грызя ногти, лица двух стариков и очень хорошо приметил на одном из них выражение честности. — Еще не все кончено, — сказал он. — Ты, старик, так легко дающий клятву, подай ко мне трость твою. — Возьми ее, — продолжал он, обратясь к взаимодавцу, — и теперь ступай, ты получил свой долг. — Как, — сударь, — отвечал бедняк, — да разве эта трость стоит десяти червонцев? — Да, да, конечно, — возразил Санчо, — а чтобы удостоверить тебя в этом, приказываю сейчас же переломить ее пополам. Повеление его было исполнено, и десять червонцев высыпались из выдолбленной середины палки. Все собрание осыпало Санчо рукоплесканиями и похвалами, и жители острова подумали, что новый губернатор их одарен неимоверной мудростью. Удивление достигло высочайшей степени, и тот человек, которому дано было тайное приказание вести исправный журнал поступкам и деяниям нашего оруженосца, не приминул представить герцогу все подробности этого происшествия. Из судейской залы Санчо отвели с великим торжеством в замок, назначенный для него. Там, в обширной зале, был накрыт стол, уставленный превосходными яствами. Как только он вошел, множество музыкантов заиграли различные веселые пьесы, и четыре пажа поднесли губернатору лохань, в которой он с важностью вымыл руки. Музыка замолкла, и Санчо сел за стол, на котором находился только один прибор. Подле него стал какой-то... Вельможа, одетый в черное платье с длинную тростью в руке. Дворецкий придвинул к Санчо лучшие блюда. Губернатор наш, томимый голодом, поспешил наложить себе на тарелку хорошую порцию. Но лишь только он хотел поднести ко рту первый кусок, как вельможа опустил свой жезл, и тарелка, и блюда тотчас же исчезли. Проворный дворецкий подал другое блюдо, при котором повторилось то же самое. Санчу, чрезвычайно удивленный, спрашивает, что это значит. «Неужели на этом острове имеют обыкновение обедать только взорами?»